Четвертое. Девушка простого темного происхождения, сирота Марта Скворощанка или Василевская или Глюк, которую добрые люди, тетка и пастор, презревают из жалости по очереди, делается вдруг подругой титана в истории народов, а затем и императрицей. Какое простое, но вместе с тем и странное сочетание обстоятельств. Простой случай, если скрытый мотив его — обыденная прихоть или каприз царя, нежданно встретившего и полюбившего красивую сиротку. Но разве он мало встречал таких девушек? Мало было вокруг него красивых женщин, которых он мог бы полюбить и приблизить к себе, а затем в силу простой привычки и жениться? Нет. Гениальный чудотворец Исполин ничего не делал зря по прихоти. Руководя необъятным титаническим делом, кладя в него всю свою могучую душу, он владел всем и всеми, а равновладел и собой. Второе много мудренее первого. Когда-то он любил искренне девицу Монс, Но едва лишь оказалось, что она за свои тайные, неблаговидные дела достойна наказания, он, скрипя сердце, но не колеблясь, п е р е д а л ее в руки палача. Выбрать и взять в жены русскую родовитую барышню, как делывали его отец, деды и прадеды, было нетрудно. Он еще отцом был обвенчан с боярышней из рода Лупахиных, у него была мать из рода Нарышкиных, были сводные братья и сестры по матери с в о и Милославские. И что же явилось последствием этих трех браков? Смута государственная, стрелецкие бунты, междоусобицы даже на самых улицах Москвы и среди кремлевских соборов, пороги святых храмов божиих, ступени заповедного красного крыльца, паперть-усыпальница царей, даже амвон, чтимый народом обители инокам, все обогрилось кровью от братоубийственной борьбы за власть. Чью? родичей ц а р ё в ы х а не самого царя. Все это видел своими проницательными глазами отрока, а затем понял сердцем и оценил разуму мужа тот, которому предопределено было стяжать себе наименование великого еще от современников, не только потомства. Он казнил люто бунтарей-стрельцов на устрашение крамолы, Он пострика заточил в дальний монастырь жену из рода л у п у х и н ы х и вся ее родня, напуганная пыткой и судом Преображенского приказа, притихла. Он пострика заточил в другой монастырь смелую и властолюбивую сестру, боровшуюся с ним за корону и за престол при пособничестве целой стаи р о д и ч и Милославских. И этот буйный лагерь главарей всех стрелецких мятежей тоже смирился. Его родня по матери и частью погибла в борьбе, частью была при нем, но уже боясь играть огнем, не увлекалась погоней за властью и за первенствующим значением около особы царственного родича. Неужели можно ему опять искать жену среди родовитых и ластолюбивых боярских семейств? Так было до сих пор, но больше никогда так не будет». За московских царей выходили замуж русские боярышни, но с императорами всероссийскими они уже венчаться не будут. И вот царь-император даже не помышляет о второй же н и т ь б е Работа кипит кругом от зари до зари, повседневно и повсеместно. Работник Петр Михайлов то фейерверкер или рулевой, то плотник или з е м л я к о в то законодатель, то веселый собеседник. Но и грозный исправитель пороков своих помощников не находит и мгновения свободного, чтобы подумать о новой царице, подруге жизни, о жене, о помощнице, с которой бы в краткие минуты отдыха отводить свою душу в дружеской исповеди всех дум и надежд, предприятий и начинаний. Но ведь она уже есть. Она давно около него, Он п о д с т е р ё г неожиданно в себе уже окрепшее чувство, с каких пор внедрилось оно и овладело им бог в е с т ь Она круглая сирота и обожает его. У них уже двое детей, но она не коротает сонливой праздности день-деньской у окна терема. Она всюду с ним, не расставаясь ни на миг, и товарищем в бурю на утлой шлюпке, и подругой в лагерной палатке под огнем неприятеля — и хозяйкой за столом веселой пирушки, где из шуток-прибауток х о з я и д а и друзей нередко родятся новые великие подвиги, она его т е н ь Сирота, красавица, умница, со смелой душой и нежным сердцем, участвующая во всех его деяниях и даже мечтах о будущих делах, послана судьбой. Она и не знала терема, Ее разум не омрачен суеверными сказаниями и обучением мамушек и сынных девушек. Она все понимает, что он хочет и к чему стремится своей мощной душой. Она любит все, что он любит. Так как же он этой сироте не отдаст всего себя?